Глава 88. Я беру два пакетика сахара, соединяю их концы и опускаю на стол, так что получается треугольник, который стоит без чужой помощи. Вот так, приговариваю я. Потом беру ещё два пакетика и проделываю то же самое. Опять и кладу горизонтально поверх этих треугольничков, соединяя их в единую конструкцию. Эйвери Кайли г р э м с с улыбкой восклицает мама, сидящая за тем же столиком напротив меня. «Я тебе что, говорила про строительство сахарных замков?» Смотрю на неё, улыбаясь до ушей. Ровно на этом моменте и заканчивался сон, который мне недавно приснился. Но теперь, держа в руках пакетик с сахаром, я мысленно шагнула дальше. Человек, сидящий за соседним столиком, смотрит на меня. Спрашивает, сколько мне лет. «Шесть», — отвечаю я. «А меня дома ждут внуки примерно твоего возраста», — говорит он на это. «Скажи-ка мне Эйвери. А ты знаешь, как правильно пишется твое имя? Полное имя, которое минуту назад назвала твоя мама. Конечно, знаю. И по очереди называю буквы. Мы с ним встречались. Тихо проговорила я. Всего один раз. Много лет назад. Это была мимолетная, совершенно случайная встреча. т о б и с Хоттерн услышал, как мама называет меня по имени, и попросил рассказать, как оно правильно пишется. я о н а г р а м м у он любил даже больше, чем виски», — подметил Нэш. а уж хорошие виски, было его страстью, тут не поспоришь. Неужели т о б и с х о т о р н мысленно переставил буквы моего имени сразу же, как его услышал? Позабавило ли его, что в нём оказались зашифрованы именно эти слова? Мне вспомнилось, как Грейсон грозился нанять помощников, которые разузнают самые нелицеприятные подробности о моей и маминой биографии. Неужели т о б и о с у х о т о р н о тоже было дело до нашей жизни? Неужели он поступил точно так же? «Он наверняка следил за твоей жизнью», — взволнованно подметил Грейсон. «За жизнью Крохи с таким забавным именем». Он перевёл взгляд на Джеймсона и, видимо, разузнал дату её рождения. И после смерти Эмили Джеймсон выдержал паузу и с м е р и л меня внимательным и долгим взглядом. Первым делом вспомнил а тебе. «И решил оставить мне всё своё состояние только из-за имени?» — переспросила я. «Это же сущее безумие!» «Ты же сама говорила, помнишь, наследница?» Он лишил нас состояния не из-за тебя. Мы всё равно ничего бы не получили». «Деньги планировалось отдать на благотворительность», — возразила я. «А ты что же хочешь сказать, что он вот так, ни с того, ни с сего, уничтожил завещание, которое подготовил аж 20 лет назад?» «Ему надо было чем-то привлечь наше внимание», — предположил Грейсон. «Чем-то странным, до того неожиданным, что сразу будет понятно, что это новая загадка», — закончил за него Джеймсон, «которую мы не сможем пропустить». которая нас растормошит и сблизит всех четверых. «Станет противоядием», — добавил Нэш непривычным тоном. Сложно было понять, что за ним скрывается. Они знали старика как никто, а я не знала совсем. И все эти слова для них имели смысл. Для них случившееся вовсе не было стариковской прихотью. Это была игра, сопряжённая с большим риском, и я была её частью. б е а с х о т р е р н сделал ставку на то, что моё присутствие в доме всё изменит, вскроет давние тайны, что эта последняя головоломка всё преобразит. После гибели Эмили братья рассорились, но старик верил, что я смогу их сплотить. «Я же тебе говорил, солнышко», — подал голос Нэш. «Никакой ты не игрок. Ты стеклянная балерина. Или наш».